— Сегодняшний день посвятил я визитам, — сказал он мне. — Весь уезд объезжаю. И к его сиятельству заехал, как видите. Илья подал четвертый прибор. Я сел, выпил рюмку водки и стал завтракать. — Нехорошо, ваше сиятельство, нехорошо, — продолжал коленин разговор, прерванный моим приходом. — Нам, маленьким людям, не грех, а вы, человек знатный, богатый, блестящий, вам грех манкировать.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 Музыка, литература, сцена, верховая езда, охота. Одна охота может сплотить воедино все лучшие силы уезда. — Мы с вами поговорим еще об этом, — сказал граф Калинину, прощаясь с ним после завтрака. — Так позволите, стало быть, уезду надеяться, ваше сиятельство? — спросил мировой. — Конечно, конечно. Я разовью эту мысль, постараюсь. Я рад, даже очень. Так всем и скажите.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 которыми он то и дело поправлял свой новый фронтоватый галстух. «Корова у нас заболела, ваше сиятельство», — доложил он. «Посылал я за нашим ветеринаром, а оказывается, что он уехал. Не послать ли ваше сиятельство за городским ветеринаром? Если я пошлю, то он не послушается, не поедет. А если вы ему напишите, то тогда другое дело. Может быть, у коровы пустяк, а может и что другое?» «Хорошо, я напишу», — пробормотал граф. — Поздравляю вас, Петр Егорыч, — сказал я, вставая и протягивая управляющему руку. «С чем -с — С чем-с? — прошептал он. — Ведь вы женитесь. — Да-да, представь себе, женится, — заговорил граф, мигая глазом на краснеющего Урбенина. — Каков? Ха-ха-ха! Молчал-молчал, да вдруг, на тебе! И знаешь, на ком он женится? Мы тогда вечером с тобой угадали. Мы, Петр Егорыч, Тогда же еще порешили, что в вашем шелунишке сердце творится что-то такое неладное. Как поглядел он на вас и Оленьку, ну, говорит, втюрился малый. Ха-ха! Садитесь с нами обедать, Петр Егорыч. Урбенин осторожно и почтительно сел, позвал глазами Илью и приказал ему подать себе супу. Я налил ему рюмку водки. «Я не пьюсь», — сказал он. «Полноте, вы еще больше нашего пьете». Пилс, а теперь не пью», — улыбнулся управляющий. «Теперь мне нельзя пить. Незачем. Все, слава богу, прошло благополучно, все устроилось, и так именно, как хотело мое сердце, даже больше, чем мог я ожидать». «Ну, на радости хоть этого выпейте», — сказал я, наливая ему хересу. «Этого, пожалуй. А пил я действительно много. Теперь могу покаяться перед его сиятельством. От утра до ночи бывало». Как встанешь утром, вспомнишь это самое. Ну и, естественно, к шкафчику сейчас же. Теперь, слава богу, нечего водкой заглушать. Урбенин выпил стакан Хересу. Я налил ему другой. Он выпил и этот, и незаметно опьянел. «Даже не верится», — сказал он, засмеявшись вдруг счастливым детским смехом. «Гляжу вот на это кольцо, припоминаю ее слова, которыми она выразила свое согласие, и не верю. Смешно даже. Но мог ли я в свои годы при своей такой наружности надеяться, что эта достойная девушка не побрезгует стать моей матерью моих сироток? Ведь она красавица, как изволили вы видеть, ангел во плоти, чудеса, да и только. Вы еще мне налили, пожалуй, в последний раз уж. С горя пил, выпью и на радостях. А как я мучился, господа, сколько горя вынес! Увидал ее год тому назад, и, верите ли, С той поры не было ни одной ночи, чтобы я спал спокойно. Не было дня, чтобы я не заливал водкой этой слабости глупой, не бронил себя за глупость. Бывало, гляжу на нее в окно, любуюсь и волосы рву у себя на голове, в порубы вешаться. Но, слава богу, рискну, Сделал предложение и точно, знаете ли, меня обухом. Ха-ха! Слышу и ушам не верю. Она говорит, согласна. А мне кажется...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 Поглядел на меня продолжительным, умоляющим взглядом, словно прося у меня пощады. Потом вдруг плечи его содрожали, и он неожиданно зарыдал, как мальчик. Это ничего с, ничегос! забормотал он, пересиливая рыдание. Не беспокойтесь, мое сердце после ваших слов сжало какое-то предчувствие, но это ничего с предчувствие Урбенина сбылось.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 Мне досадно, противно, жалко. За сердце скребут кошки, напоминающие несколько угрызения совести. Там, в глубине, на самом дне моей души, сидит песенок и упрямо настойчиво шепчет мне, что если брак Оленький, с неуклюжим Урбенином грех, то и я повинен в этом грехе. Откуда могут быть такие мысли? Разве я мог спасти эту юную дурочку от ее непонятного риска и несомненной ошибки? А кто знает, шепчет бесенок.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 у самой церковной двери, за ктиторским шкафом и продает свечи. Он прилизан, примазан и испускает из себя наркотический удушливый запах духов. Сегодня он выглядывает таким душкой, что, здоровое с ним утром, я не удержался, чтобы не сказать «Сегодня ты, Алексей, выглядываешь идеальным кадрильщиком». Каждого входящего и выходящего он провожает слащавой улыбкой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 пала на добрую почву и уже начинает давать плод. В глубине души он сыплет Урбенину тысячи благодарностей, его свадьба – нелепость, но, тем не менее, к ней легко придраться, чтобы устроить первый журфикс. Тщеславная Оленька должна была радоваться. От венчального аналоя до самых царских врат тянутся два ряда представительниц нашего уездного цветника,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 Не отказался быть у нее простушки шафером, когда известно, что он даже и аристократкам отказывает, когда они приглашают его в шофера. Но тщеславная Оленька не радуется. Она бледна, как полотно, которое она недавно везла с Теневской ярмарки. Рука ее, держащая свечу, слегка дрожит, подбородок изредка вздрагивает. В глазах какое-то отупение, словно она внезапно чему-то изумилась, испугалась.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 и дамы, любящие вообще смотреть венчание, перестают глядеть на молодых. Благочинный читает молитвы с расстановкой, не пропуская ни одной. Певчие поют что-то длинное, нотное. Дьячок, пользуясь случаем прихвастнуть своей октавой, читает апостола с сугубой протяжностью. Но вот, наконец, благочинный берет из моих рук венец. Молодые целуются. Гости волнуются, расстраиваются правильные ряды,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 что его самодовольная улыбка глупа и неуместна. Каждый находил нужном льстиво улыбаться и курить грошовый фимиам. Если это была простая вежливость — у нас любят многое сваливать на вежливости и приличие — то я этим франтам предпочел бы невеж, едящих руками, берущих хлеб с чужого куверта и сморкающихся посредством двух пальцев. Урбенин улыбался,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 «Что я наделала? Что наделала?» — бормотала она. «Да, Оля, что вы наделали?» — сказал я, ставший перед ней и скрестив руки. «Зачем я вышла за него замуж? Где у меня были глаза? Где был мой ум?» «Да, Оля, трудно объяснить этот ваш шаг. Объяснять его неопытностью слишком снисходительно, объяснять испорченностью не хочется». «Я сегодня только поняла «сегодня» чего я не поняла этого вчера? Теперь все безвозвратно, все потеряно, все-все. Я могла бы выйти за человека, которого я люблю, который меня любит. — За кого же это, Оля? — спросил я. — За вас, — сказала она, посмотрев на меня прямо, открыто. Но я поспешила, я была глупа. Вы умные, благородны, молоды, вы богаты, вы казались мне недоступны. — Ну, довольна, Оля, — сказал я, беря ее за руку. — Утрем свои глазки и пойдем. Там ждут. — Ну, будет плакать, будет. Я поцеловал ее руку. — Будет, девочка. Ты сделала глупость. И теперь расплачивайся за нее. — Ты виновата. — Ну, будет. Успокойся. — Ведь ты меня любишь, да? Ты такой большой, красивый, ведь любишь? — Пора идти, душа моя, — сказал я, замечая к своему великому ужасу, что я целую ее в лоб, беру ее за талию, что она ожигает меня своим горячим дыханием и повисает на моей шее. «Будет тебе», — бормочу я, — «довольно». Когда минут через пять я вынес ее на руках из пещеры и, замученную новыми впечатлениями, поставил на землю, почти у самого порога я увидал Пшеходского. Он стоял, ехидно глядел на меня и тихо аплодировал. Я смирил его взглядом и, взяв Ольгу под руку, направился к дому. «Сегодня же вас здесь не будет», — сказал я, оглянувшись Пшеходскому. «Ваше шпионство не пройдет вам даром». Поцелуи мои, вероятно, были горячи, потому что лицо Ольги горело, как в огне. На нем не было и следа только что пролитых слез. «Теперь мне, как говорится, море по колено». Бормотала она, идя со мной к дому и судорожно сжимаемую локоть. «Утром я не знала, куда деваться от ужаса. А сейчас, сейчас, мой хороший великан, я не знаю, куда деваться от счастья. Там сидит и ждет меня муж. Ха-ха! Мне-то что? Хоть бы он даже был крокодил, страшная змея. Ничего не боюсь. Я тебя люблю и знать ничего не хочу». Я поглядел на ее пылающее счастьем лицо, На глаза полные счастливой, удовлетворенной любви, и сердце мое сжалось от страха за будущее этого хорошенького, счастливого существа. Любовь ее ко мне была только лишним толчком в пропасть. Чем кончит эта смеющаяся, не думающая о будущем женщина? Сердце мое сжалось и перевернулось от чувства, которое нельзя назвать ни жалостью, ни состраданием, потому что оно было сильнее этих чувств я остановился и взял Ольгу за плечо. Никогда в другое время я не видел ничего прекраснее, грациознее и в то же время жалчее. Некогда было рассуждать, рассчитывать, думать, и я, охваченный чувством, сказал, «Сию минуту едем ко мне, Ольга, сейчас же». «Как? Что ты сказал?» спросила она, не поняв моего несколько торжественного тона. «Едем немедленно ко мне». Ольга улыбнулась и показала мне на дом. «Ну так что же?» — сказал я. «Сегодня ли я возьму тебя или завтра, не все ли равно? Но чем раньше, тем лучше. Идем». «Но это как-то странно. Ты, девочка, боишься скандала?» «Да, скандал будет необыкновенный, грандиозный. Но лучше тысячи скандалов, чем оставаться тебе здесь. Я тебя здесь не оставлю. Я не могу тебя здесь оставить. Понимаешь, Ольга?» Оставь твое малодушие, твою женскую логику и слушайся. Слушайся, если не желаешь своей гибели. Глаза Ольги говорили, что она меня не понимала. А время между тем не ждало, шло своим чередом. И стоять нам в аллее в то время, когда нас там ждали, было некогда. Нужно было решать. Я прижал к себе девушку в красном, которая фактически была теперь моей женой. И в эти минуты мне казалось, что я действительно люблю ее, люблю любовью мужа, что она моя, и судьба ее лежит на моей совести. Я увидел, что я связан с этим созданием навеки, бесповоротно. «Послушай, моя дорогая, мое сокровище», — сказал я, — «шаг этот смел. Он рассорит нас с близкими людьми, вызовет на наши головы тысячи попреков, слезных жалоб. Он, может быть, даже испортит мою карьеру» причинит мне тысячи непроходимых неудобств. Но, милая моя, решено, ты будешь моей женой. Лучшей жены мне не нужно, да и бог с ними, с этими женщинами. Я сделаю тебя счастливой, буду хранить тебя, как зеница ока, пока жив буду. Я воспитаю тебя, сделаю из тебя женщину, обещаю тебе это, и вот тебе моя честная рука. Я говорил с искренним увлечением, с чувством, как «Джан-премьер». Примечание Первый любовник французский, исполняющий самое патетическое место в своей роли, говорил я прекрасно и недаром похлопала мне крыльями, пролетевшая над нашими головами орлица. А моя Оля взяла мою протянутую руку, подержала ее в своих маленьких руках и с нежностью поцеловала. Но это не было знаком согласия. На глупеньком личике неопытной, никогда ранее не слышавшей речей женщины. Выражалось недоумение. Она все еще продолжала не понимать меня. «Ты говоришь, идти к тебе?» проговорила она, думая. «Я тебя не совсем понимаю. Разве ты не знаешь, что скажет он?» «Да какое тебе дело до того, что он скажет?» «Как какое?» «Нет, Сережа, и не говори лучше. Оставь это, пожалуйста. Ты меня любишь, и больше мне ничего не нужно. С твоей любовью хоть в аду жить». Но как же ты будешь, дурочка? Я буду жить здесь, а ты будешь приезжать каждый день. Я буду выходить тебя встречать. Но я без содроганья не могу представить себе этой твоей жизни. Ночью он, днем я. Нет, это невозможно. Оля, я так люблю тебя в настоящую минуту, что я даже безумно ревнив. Я даже и не подозревал за собой способности на такие чувства. Но какая неосторожность. Я держала ее за талию, а она нежно гладила мою руку в то время, когда во всякую минуту можно было ждать, что кто-нибудь пройдет по аллее и увидит нас. — Идем, — сказал я, отдергивая свои руки. — Оденься и идем. — Но как же ты все это скоро? — промычала она плаксивым голосом. — Спешишь, словно на пожар, и бог знает, что выдумал. Убежать сейчас же после венца. Что люди скажут? И Оленька пожала плечами. На ее лице было столько недоумения, удивления и непонимания, что я махнул рукой и отложил решение ее жизненного вопроса до следующего раза. Да и некогда уже было продолжать нашу беседу. Мы всходили по каменным ступеням террасы и слышали людской говор. Перед дверью в столовую Оля поправила свою прическу, оглядела платье и вошла. На лице ее незаметно было смущение. Вошла она сверх ожидания моего очень храбро, «Возвращаю вам, господа, беглянку», — сказал я, входя и садясь на своё место. «На силу нашёл, даже утомился. Выхожу я в сад, смотрю, а она изволит прохаживаться по аллее. Зачем вы здесь?» — спрашиваю. «Да так, — говорит, — душно». Оля поглядела на меня, на гостей, на мужа и захохотала. Ей стало вдруг смешно, весело. На лице её я прочёл желание поделиться, со всей этой обедающей толпой, своим внезапно набежавшим на нее счастьем. И, не имея возможности передать его на словах, она вылила его в своем смехе. — Какая я смешная! — сказала она. — Хохочу и сама не знаю, чего хохочу. Граф, смейтесь! — Горько! — крикнул Каленин. Урбенин кашлянул и поглядел вопросительно на Олю. «Ну — Ну? — спросила она на секунду, нахмурив брови. Кричат, Горько!» — ухмыльнулся Урбенин, поднимаясь и вытирая салфеткой губы. Ольга поднялась и дала ему поцеловать себя в неподвижные губы. Поцелуй этот был холоден, но еще более он поджег костер, тлевший в моей груди и готовый каждую минуту вспыхнуть пламенем. Я отвернулся и, стиснув губы, стал ждать конца обеда. Конец этот наступил, к счастью, скоро, иначе бы я не выдержал.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 Я был остановлен встречей. встречу мне с маленькой чашечкой кофе шла Надя Калинина. Она тоже была на свадьбе Урбенина, но какой-то неясный страх заставлял меня избегать с ней разговора. И за весь день я ни разу не подошел к ней и не сказал с нею ни одного слова. — Сергей Петрович, — сказала она неестественно низким голосом, когда я прошел мимо нее и слегка приподняв шляпу, — постойте.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 Что мне делать? Тогда моя жизнь получит хотя какое-нибудь направление. Я тогда решусь на что-нибудь. — Вы хотите, Надежда Николаевна, спросить меня о чем-то? — сказал я, готовя мысленно ответ на вопрос, который предчувствовал. — Да, я хочу спросить. Вопрос унизительный. Если кто послушает, то подумает, что я навязываюсь, словно пушкинская Татьяна. Но это вымученный вопрос. Действительно, вопрос был вымученный. Когда Надя повернула ко мне лицо, чтобы задать этот вопрос, я испугался. Надя дрожала, судорожно сжимая свои пальцы и с тоскливой медлительностью выжимала из себя роковое слово. Ее бледность была страшна. «Могу я надеяться?» – прошептала она наконец. «Вы не бойтесь говорить прямо. Какой бы ни был ответ, но он лучше неопределенности».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 «Не хочешь говорить?» «Я не отворачиваюсь», — сказал я. «Я так любил тебя, Серёжа, а ты из-за пустяка. За что ты меня оскорбляешь? За что?» Граф сел, вздохнул и покачал головой. «Ну, будет тебя дурака ломать», — сказал я. «Ладно». Сильно было моё влияние над этим слабым, тщедушным человечишкой. Так же сильно, как и презрение к нему. Мой презрительный тон не оскорбил его, а, напротив, Услышав мое «ладно», он вскочил и принялся обнимать меня. «Я привез его с собой. Он сидит в карете. Хочешь, чтобы он перед тобой извинился?» «А ты знаешь его вину?» «Нет». «И отлично. Пусть не извиняется. Но только предупреди его, что если случится впредь еще раз что-либо подобное, то я уж кипятиться не стану, а приму меры». «Стало быть, мир, Сережа? И отлично. Так бы и давно» а то чёрт знает из-за чего поссорились. Словно институтки. Ах да, голубчик, нет ли у тебя полрюмки водки? Ужасно пересохло в горле. Я приказал подать водки. Граф выпил две рюмки, развалился на диване и стал болтать. Сейчас я, брат, встретился с Олей. Чудо-женщина! Надо тебе сказать, что я начинаю ненавидеть Урбенина. Это значит, что Оленька начинает мне нравиться. Чертовски хорошенькая. Я думаю, приволокнуться за ней. — Не следует трогать замужних, — вздохнул я. — Ну, у старика, у Петрата Егорыча не грех его супругу подтибрить. Она ему не пара, он как собака, и сам не трескает, и другим не дает. Сегодня же начну свои приступы и начну систематически. Такая душонка. — Ммм, просто шик, братец, пальчики оближешь. Граф выпил третью рюмку и продолжал. Знаешь, кто мне еще нравится из здешних? Наденька, дочка этого дурака Калинина. Жгучая брюнетка, бледная, знаешь, с этими глазами. Тоже нужно будет удочку закинуть. На троицу делаю вечер, музыкально-вокально-литературный. Нарочно, чтобы ее позвать. А здесь, брат, как оказывается, ничего себе, весело. И общество, и женщины, и... Можно у тебя здесь уснуть на минутку? Можно. Но как же Пшеходской с каретой? — Пусть ждет, черт с ним. Я сам, брат, его не люблю. Граф приподнялся на локоть и проговорил таинственно. — Держу только по необходимости, по нужде. Ну, да черт с ним. Локоть графа подвернулся, и голова упала на подушку. Через минуту послышался храп. Вечером, когда граф уехал, у меня был третий гость — доктор Павел Иванович. Он приезжал известить меня о болезни Надежды Николаевны и о том, что она окончательно отказала ему в своей руке. Бедняга был печален и походил на мокрую курицу. Прошел поэтический май. Отцвели сирень и тюльпаны, а с ними суждено было отцвести и восторгом любви, которая, несмотря на свою преступность и мучительность, все-таки изредка доставляла нам сладкие минуты, неизгладимые из памяти. А бывают минуты, за которые можно отдать месяцы и годы. В один из июньских вечеров, когда солнце уже зашло, но широкий след его, багрово-золотистая полоса, еще красила далекий запад и пророчила на завтра тихий и ясный день, я подъехал на зорьке к флигелю, в котором жил Урбенин. В этот вечер у графа предполагался музыкальный вечер. Гости уже начали съезжаться, но графа не было дома, он поехал кататься и обещал скоро вернуться. Немного погодя, я, держа свою лошадь за повод, стоял у крылечка и беседовал с дочкой Урбенина Сашей. Сам Урбенин сидел на ступеньке и, подперев кулаками голову, всматривался вдаль, которую видно было в ворота. Он был угрюм, неохотно отвечал на мои вопросы. Я оставил его в покое и занялся с Сашей. — Где твоя новая мама? — спросил я ее. — Поехала с графом кататься. Она каждый день с ним ездит. Каждый день, — пробормотал Урбенин, вздохнув, — многое слышалось в этом вздохе, слышалось в нем то же самое, что волновало и мою душу, что старался я объяснить себе, но не мог объяснить и терялся в догадках. Каждый день Ольга ездила с графом кататься верхом. Но это пустяки. Ольга не могла полюбить графа, и ревность Урбенина была неосновательна. Ревновать должны были мы не к графу, к чему-то другому, чего я не мог понять так долго. Это что-то другое стало между мной и Ольгой целой стеной. Она продолжала любить меня, но после того посещения, которое было описано в предыдущей главе, она была у меня еще не более двух раз, и, встречаясь со мной, вне моей квартиры как-то странно вспыхивала и настойчиво уклонялась от ответов на мои вопросы. На мои ласки она отвечала горячо. Но ответы ее были так порывисты и пугливы, что от наших коротких рандеву оставалось в моей памяти одно только мучительное недоумение. Совесть у нее была нечиста, это было ясно. Но в чем именно, нельзя было прочесть на виноватом лице Ольги. — Надеюсь, твоя новая мама здорова? — спросил я Сашу. — Здорова. Но только ночью у нее зубы болели, она плакала. — Плакала? — повернул Урбенин свое лицо к Саше. — Ты видела? Это тебе, милочка, приснилось. Зубы у Ольги не болели. Если она плакала, то не от боли, а от чего-то другого. Я еще хотел поговорить с Сашей, но это мне не удалось, потому что послышался лошадиный топот, и скоро мы увидели всадника, некрасиво прыгавшего на седле, и грациозную амазонку. Чтобы скрыть от Ольги свою радость, я поднял на руки Сашу и, перебирая пальцами ее белокурые волосы, поцеловал ее в голову. «Какая ты хорошенькая, Саша!» — сказал я. «Какие у тебя славные кудряшки!» Ольга мелько взглянула на меня, молча ответила на мой поклон и, опираясь о руку графа, вошла во флигель. Урбенин поднялся и пошел за ней. Минут через пять из флигеля вышел граф. Он был весел, как никогда.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 И он рассказал мне, что Ольга отняла у него комнату, прогнала старуху няню, служившую у Урбенина десять лет, вечно кричит и злится. — Вчера вы похвалили волосы сестры Саши, ведь хорошие волосы, настоящие ли он, а она сегодня утром остригла ее. — Это ревность, — объяснил я себе это вторжение Ольги в чуждую ей парикмахерскую область. — Ей словно завидно стало, что вы похвалили не ее волосы, а Сашины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 «Шествуем. С нею пока только начало. Переживаем пока еще период разговора глазами. Я, брат, люблю читать в ее черных печальных глазах. В них что-то написано этакое, чего на словах не передашь. А можешь понять только душой. Выпьем?» «Стало быть, ты ей нравишься, если она имеет терпение беседовать с тобой по целым часам. И папаше ее нравишься?» «Папаше, это ты про того болвана? Ха-ха!»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 Я же не мог опомниться. Как нужно было понять внезапный визит Ольги в ночном пеньюаре? Что нужно было думать, что решить? Если ее побили, если оскорбили ее достоинство, то почему она бежала не к отцу, не к экономке, наконец, не ко мне, который для нее был все-таки близок, да и впрямь ее оскорбили? Сердце мое говорило о невинности простака Урбенина а ночью и правду сжималась той болью, которую в это время должен был чувствовать ошеломленный муж. Не задавая вопросов и не зная, с чего начать, я стал успокаивать Ольгу и предложил ей вина. — Как я ошиблась, как ошиблась! — вздохнула она сквозь слезы, поднося рюмку к губам. — А ведь каким тихоней прикидывался он, когда ухаживал за мной! Я думала, что это ангел, а не человек! — А вы хотели, чтобы ему понравилось то письмо, которое выпало из кармана? — спросил я. — Хотели, чтобы он расхохотался? — Не будем говорить об этом, — перебил меня граф. — Как бы там ни было, а его поступок подал. С женщинами так не обращаются. Я его на дуэль вызову. Я ему покажу. Верьте, Ольга Николаевна, что это не пройдет ему даром. Граф хорохорился, как молодой индюк хотя его никто не уполномочивал становиться между мужем и женой. Я молчал и не противоречил ему, потому что знал, что мщение за чужую жену ограничится одним только пьяным словоизвержением в четырех стенах и что о дуэли будет забыто завтра же. Но почему молчала Ольга? Не хотелось думать, что она была не прочь от услуг, которые предлагал ей граф. Не хотелось верить, что у этой глупой красивой кошки было так мало достоинства, что она охотно согласится, чтобы пьяный граф стал судьей мужа и жены. «Я его с грязью смешаю!» — провизжал новоиспечённый рыцарь. «Наконец я ему пощёчину дам! Завтра же!» И она не зажала рта этому прохвосту, оскорблявшему с человека, который был виноват только в том, что обманулся и был обманут. Урбенин сдавил сильно ей руку, и это вызвало скандальный побег в графский дом. Теперь же на ее глазах пьяный нравственный недоросль давил честное имя и лил грязными помоями на человека, который в это время должен был изнывать от тоски и неизвестности, сознавать себя обманутым, а она хоть бы бровью двинула. Пока граф изливал свой гнев, а Ольга утирала слезы, человек подал жареных куропаток. Граф положил гостье пол полкуропатки. Она отрицательно покачала головой Потом же как бы машинально взяла вилку и нож и начала есть. За куропаткой следовала большая рюмка вина. И скоро от слез не осталось никакого следа, кроме розовых пятен около глаз до да редких глубоких вздохов. Скоро мы услышали смех. Ольга смеялась, как утешенная, забывшая обиду дитя. Крав, глядя на нее, тоже смеялся. — Знаете, что я надумал? — начал он, подсаживаясь к ней. Я хочу устроить у себя любительский спектакль. Дадим пьесу с хорошими женскими ролями, а? Как вы думаете?» Начали говорить о любительском спектакле. Как эта глупая беседа не вязалась с тем недавним ужасом, который был написан на лице Ольги, когда она вбежала час тому назад, бледная, плачущая, с распущенными волосами. Как дешевы этот ужас, эти слезы! А время между тем шло. Пробелы двенадцать. Порядочные женщины в эту пору ложатся спать. Ольге пора уже было уходить. Но пробила половину первого, пробила час, а она все сидела и беседовала с графом. — Пора уже спать, — сказал я, взглянув на часы. — Я ухожу. — Вы позволите проводить вас, Ольга Николаевна? Она поглядела на меня, на графа. — Куда же я пойду? — прошептала она. — К нему я не могу идти. Да, — Да-да, конечно, к нему вы уже не можете идти, — сказал граф. — Кто поручится, что он не побьет вас еще раз? Нет-нет. Я прошелся по комнате. Наступила тишина. Я ходил из угла в угол, а мой друг и моя любовница следили за моими шагами. Мне казалось, что я понимал и эту тишину, и эти взгляды. В них было что-то выжидательное, нетерпеливое. Я положил шляпу и сел на диван. «Тэкс!» eh, — бормотал граф, нетерпеливо потирая руки. «Тэкс! Такие-то дела!» Пробило половину второго. Граф быстро взглянул на часы, нахмурился и зашагал по комнате. По взглядам, которые он бросал на меня, видно было, что ему хотелось что-то сказать мне. Что-то нужное, но щекотливое, неприятное. послушай, Серёжа!» — решился он, наконец, садись рядом со мной и шепча мне на ухо. «Ты, голубчик, не обижайся!» Ты, конечно, поймешь мое положение, и тебе не покажется странной и дерзкой моя просьба. Говори скорее, нечего мочалу жевать. Э-э-э, видишь ли, в чем дело того? Уйди, голубчик, ты нам мешаешь, она у меня останется. Ты меня извини за то, что я тебя гоню, но ты поймешь мое нетерпение. Ладно. Друг мой был отвратителен. Не будь я брезглив, я, быть может, раздавил бы его, как жука, когда он, трясясь как в лихорадке, просил меня оставить его с Урбениной. Поэтическую девушку в красном, мечтавшую об эффектной смерти, воспитанную лесами и сердитым озером, хотел взять он, расслабленный анахарет, пропитанный насквозь спиртом и больной. Нет, она не должна быть даже за версту от него. Я подошел к ней. — Я ухожу, — сказал я. Она кивнула головой. «Мне уйти отсюда?» «Да?» — спросил я, стараясь прочесть истину на ее хорошеньком разгоревшемся личике. «Да?» Чуть заметным движением своих длинных черных ресниц она ответила «да». «Ты обдумала?» Она отвернулась от меня, как отворачиваются от надоевшего ветра. Ей не хотелось говорить. Да и к чему было говорить?»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 Озеро сердито бурлило и, казалось, гневалось, что я, такой грешник, бывший сейчас свидетелем грешного дела, дерзал нарушать его суровый покой. В потемках не видел я озеро. Казалось, что ревело невидимое чудовище, ревела сама окутавшая меня тьма. Я остановил зорьку, закрыв глаза и задумался, подрев чудовище. А что, если я ворочусь? Сейчас. И уничтожу их.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 Поликарп, предложивший мне раздеваться, был ни за что ни про что обруган чёртом. — Сам чёрт! — проворчал Поликарп, отходя от кровати. — Что ты сказал? Что ты сказал? — вскричал я. — Глухому попу две обедни не служат. — А-а-а! Ты ещё смеешь говорить мне дерзости? — задрожал я, выливая всю свою желчь на бедного лакея. — Вон! Чтобы духа твоего здесь не было, негодяй! Вон!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 и она утратила в моих глазах половину прелести. Граф же мне опротивил окончательно. Я рад был, что не вижу его, и меня всегда злило, когда его усатая физиономия робко появлялась в моем воображении. Он каждый раз присылал мне письма, в которых умолял меня не хандрить и посетить уже не одинокого отшельника. Послушаться его писем значило бы сделать для себя неприятность. Конечно, — думал я, — и, слава богу, надоело. Я решил прервать с графом сношение, и эта решимость не стоила мне ни малейшей борьбы. Теперь я был уже не тот, что недели три тому назад, когда после ссоры из-за Пшеходского едва сидел дома. Приманки уже не было. Посидев безвыходно дома, я заскучал и написал доктору Павлу Ивановичу письмо с просьбой приехать поболтать. Ответа на письмо я почему-то не получил. И послал другое. На второе был такой же ответ, как и на первое. Очевидно, милый щур делал вид, что сердится. Бедняга, получив отказ от Наденьки Калининой, причиной своего несчастья считал меня. Он имел право сердиться. И если ранее никогда не сердился, то потому что не умел. Когда же это он успел научиться? Недоумевал я, не получая ответа на свои письма. На третьей неделе моего упорного безвыходного сиденья меня посетил граф. Побронив меня за то, что я не езжу к нему и не отвечаю на его письма, он разлегся на диване и, прежде чем захрапеть, поговорил на свою любимую тему — о женщинах. «Я понимаю», — сказал он, томно щуря глаза и кладя под голову руки, — «ты деликатен и щепетилен. Ты не ездишь ко мне из боязни нарушить наш дуэт, помешать. Гость не вовремя хуже татарина, гость же в медовый месяц хуже черта рогатого. Я тебя понимаю». Но, друг мой, ты забываешь, что ты друг, а не гость, что тебя любят, уважают. Да своим присутствием ты только дополнил бы гармонию. А уж и гармония, братец ты мой, такая гармония, что я писать тебе не могу. Граф вытащил из-под головы руку и махнул ею. Сам не разберу, хорошо ли мне с ней живется или скверно, и черт не разберет. Бывают действительно минуты, когда полжизни бы отдал за бис. Но зато бывают деньки, когда ходишь из угла в угол, как очумелый, и реветь готов. Чего же ради? Не понимаю, брат я этой Ольги. Какая-то лихорадка, а не женщина. В лихорадке то жар, то оснок. Так вот и у нее. Пять перемен на день. То ей весело, то скучно, до того, что глотает слезы и молится. То любит меня, то нет. Бывают минуты, когда она ласкает меня, как отроду не ласкала меня еще ни одна женщина. Но зато бывает и так. Проснешься нечаянно, откроешь глаза и видишь обращенное на тебя лицо. Этакое какое-то ужасное, дикое. Перекошено оно, это лицо, злобой, отвращением. Как увидишь такую штуку, все обаяние пропало. И часто она так на меня смотрит. С отвращением? Ну да, не пойму никак. Сошлась со мной, как уверяет, только по любви. А между тем не проходит ночи, чтоб я и такого лица не видел. Чем объяснить? Мне начинает казаться, чему я, конечно, верить не хочу, что она меня терпеть не может, а отдалась мне только из-за тех тряпок, которые я теперь ей покупаю. Ужасно любит тряпки. В новом платье она в состоянии простоять перед зеркалом от утра до вечера. Из-за испорченной оборки она в состоянии проплакать день и ночь. Ужасно суетно. Более всего во мне нравится ей то, что я граф. Не будь я графом, она не полюбила бы меня»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 и водки не просишь. Что сей сон означает? Да так, некогда было пить, все время думал. Я, надо сказать тебе, Сережа, увлекся серьезно, не на шутку. Она мне понравилась страшно. Да оно и понятно, женщина она редкая, дюжинная не говоря уж о наружности. У Мишка не особенный, но сколько чувства, изящества, свежести. Сравнивать ее с моими обычными Амалиями, Анжеликами да Грушами Любовью, которых я до силе пользовался, невозможно. Она нечто из другого мира, мира, который мне не знаком. Философствуй, засмеялся я. Увлекся, вроде как бы полюбил, но теперь вижу, что напрасно я стараюсь ноль подвести в квадратную степень. То была маска, вызвавшая во мне фальшивую тревогу. Яркий румянец невинности оказывается суриком, поцелуй любви, просьбой купить новое платье.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 Вы сбережете его громадное состояние, будете творить благие дела. Весь уезд будет благословлять вас и видеть в вас ангела, неспосланного на утешении несчастным. Вы будете матерью и воспитаете его детей. Да, великая задача. Умная вы девушка, а рассуждаете, как гимназист. Пусть моя идея никуда не годится, пусть она смешна и наивна, но я живу ею. Под влиянием ее я стала здоровей и веселей.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 Как нельзя более кстати, запахло самоварной гарью и зазвякала чайная посуда. Одноглазый Кузьма, пыхтя и путаясь в высокой траве, притащил ящик с коньяком. Мы принялись греться. Продолжительная прогулка на свежем, прохладном воздухе действует на аппетит лучше всяких аппетитных капель. После нее балык, икра, жареные куропатки и прочая снедь ласкают взоры, как розы в раннее весеннее утро. — Ты сегодня умен, — сказал я графу, отрезывая себе кусок балыка. — Умен, как никогда. Трудно распорядиться умнее. — Это мы вместе с графом распоряжались, — захихикал Калинин, мигнув глазом на кучеров, таскавших из шарабанов кульки с закуской, вина и посуду. — Пикничок выйдет на славу. К концу шампанея будет. Лицо мирового на этот раз лоснилось таким довольством, как никогда. Не думал ли он, что в этот вечер его Наденьке будет сделано предложение? Не для того ли он припас и шампанского, чтобы поздравить молодых? Я пристально взглянул на его физиономию, но по обыкновению не прочел ничего, кроме бесшабашного довольства, сытости и тупой важности, разлитой во всей его солидной фигуре. Мы весело набросились на закуски. К съедобной роскоши, лежавшей перед нами на коврах, отнеслись безучастно только двое. Ольга и Натенька Калинина. Первая стояла в стороне, и, облокотившись о задок Шарабана, неподвижно молча глядела на яктаж, сброшенный на землю графом. В яктаже ворочался подстреленный кулик. Ольга следила за движением несчастной птицы и словно ждала ее смерти. Надя сидела рядом со мною и безучастно глядела на весело жевавшей рты. «Когда же все это кончится?» — говорили ее утомленные глаза. Я предложил ей бутерброд с икрой. Она поблагодарила и положила его в сторону. Очевидно, ей было не до еды. — Ольга Николаевна, вы же чего не садитесь? — крикнул граф Ольге. Ольга не ответила и продолжала стоять неподвижно, как статуя, и глядеть на птицу. — Какие есть бессердечные люди? — сказал я, подходя к Ольге. — Неужели вы, женщина, в состоянии равнодушно созерцать мучение этого кулика? чем глядеть, как он корчится, вы бы лучше приказали его добить. — Другие мучаются, пусть и он мучается, — сказала Ольга, не глядя на меня и хмуря брови. — Кто же еще мучается? — Оставь меня в покое, — прохрипела она. — Я не расположена сегодня говорить ни с тобой, ни с твоим дураком-графом. Отойди от меня прочь. Она вскинула на меня глаза полные злобы и слез. Лицо ее было бледно, губы дрожали. «Какая перемена!» — сказал я, поднимая ягдаж и добивая кулика. «Какой тон! -то поражен! Совсем поражен!» «Оставь меня в покое, — говорят тебе. Мне не до шуток». «Что же с тобой, моя прелесть?» Ольга окинула меня взором снизу вверх и отвернулась. «Таким тоном разговаривают с развратными и продажными женщинами», — проговорила она. «Ты меня такой считаешь, но и ступай к тем святым!» — Я здесь хуже, подлее всех. Ты, когда ехал с этой добродетельной Наденькой, боялся глядеть на меня. Ну и иди к ним. Чего же стоишь? Иди. — Да, ты здесь хуже и подлее всех, — сказал я, чувствуя, как мною постепенно овладевает гнев. — Да, ты развратная и продажная. — Да, я помню, как ты предлагал мне проклятые деньги. Тогда я не понимала значения их. Теперь же понимаю.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 В сей день, в который мы все соединились для того, чтобы объединиться, мы здесь все в сборе, все между собой знакомы, все веселимся, и этим давно желанным объединением нашим мы обязаны никому другому, как нашему светилу, звезде нашей губернии, выграв не конфустись. Да, мы понимаем, о таком я говорю, ха-ха-ха. Нос, будем продолжать. Так как всем этим мы обязаны нашему просвещенному и юному Юному, графу Корнееву, то предлагаю выпить сей тост за. Но кто-то едет. Кто это? К капушке, где мы сидели, по направлению от графской усадьбы, катила коляска. Кто бы это мог быть? удивился граф, направляя свой бинокль в сторону коляски. Мм, странно. Это должно быть проезжие. Ах, нет, я вижу рожу Кайтана Казимировича. С кем это он?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 А это сози мои хорошие знакомые. <сёк> <сёк> <сёк> Кашель у меня. А я только что приехала. Каитан говорит мне: "Отдохни". А я говорю: "Зачем мне отдыхать, если я всю дорогу спала? И я лучше поеду на охоту". Оделась и поехала. Каитан: "Где мои сигареты?" Шиходский подскочил к блондинке и подал ей золотой портсигар. А это брат моей жены.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 Но я этого не сделал, а отправился домой пешком. Не мог я видеть ни графа, ни его проклятой усадьбы. Примечание. На этом месте рукописи нарисована чернилами хорошенькая женская головка с искаженными от ужаса чертами. Все написанное ниже ее старательно зачеркнуто. Верхняя половина следующей страницы тоже зачеркнута. И сквозь сплошную чернильную кляксу можно разобрать одно только слово – висок.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 Хотелось бы ей одеться так, как одеваются богатейшие аристократки уезда. Она чуяла, что к ее красоте шла роскошь наряда. И, сознавая свое суетное величие, гордая им, она хотела бы взойти на каменную могилу и там эффектно умереть. Мечта ее сб... Хотя и не на камен... Примечание. Тут, беспорядочно, зачеркнута почти целая страница.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 Кто-то осторожно постучался в мое окно. Домишка, в котором я жил, стоял по дороге одним из крайних, и стук в окно приходилось мне слышать нередко, в особенности в дурную погоду, когда проезжие искали ночлега. На сей раз стучались ко мне непроезжие. Пройдя к окну и дождавшись, когда блеснет молния, я увидел темный силуэт какого-то высокого и тонкого человека. Он стоял перед окном и, казалось, ежился от холода. Я отворил окно. «Кто здесь? Что нужно?» спросил я. «Сергей Петрович, это я!» услышал я жалобный голос, каким говорят сильные, изявшие и испуганные люди. «Это я! К вам, мой дорогой!» В жалобном голосе темного силуэта узнал я, к своему великому удивлению, голос моего друга, доктора Павла Ивановича. Посещение щуры, ведущего регулярную жизнь и ложащегося спать раньше двенадцати, Было непонятно, что могло заставить его изменить своим правилам и явиться ко мне в два часа ночи, да вдобавок еще в такую ужасную погоду. — Что вам нужно? — спросил я, послав в глубине души нежданного гостя к черту. — Извините, голубчик, я хотел постучать в дверь, но ваш поликарп, наверное, спит теперь, как мертвец. Я решился постучать в окно. — Да что вам нужно? Павел Иванович подошел ближе к моему окну, и забормотал что-то непонятное. Он дрожал и походил на пьяного. «Я вас слушаю», сказал я, теряя терпение. «Вы... вы, я вижу, сердитесь, но... если бы вы знали все, что случилось, то вы перестали бы сердиться на такие пустяки, как прерванный сон и визит не впору. Не до сна теперь. Господи, боже мой! Жил я на свете три десятка и только впервые сегодня так страшно несчастлив. Я несчастлив, Сергей Петрович». «Ах, да что же случилось?» И какое мне дело? Я сам еле стою на ногах. Не до людей мне. — Сергей Петрович, — проговорил щур плачущим голосом, протягивая в потемках к моему лицу мокрую от дождя руку. — Честный человек, друг мой! И за я услышал мужской плач. Плакал доктор. — Павел Иванович, идите домой, — сказал я после некоторого молчания. — Сейчас я не могу с вами говорить. Я боюсь и своего, и вашего настроения. Мы не поймем друг друга. — Дорогой мой, — проговорил доктор умоляющим голосом, — женитесь на ней. — Вы с ума сошли, — сказал я, захлопывая окно. После попугая доктор был второй пострадавший от моего настроения. Я не пригласил его в комнату и захлопнул перед его носом окно. Две грубые, неприличные выходки, за которые я вызвал бы на дуэль даже женщину. Примечание. Последняя фраза написана выше зачеркнутой строки, в которой можно разобрать. Сорвал бы с плеч голову и вышиб бы все окна. А. Ч. Но кроткий и незлобный Щур не имел понятия о дуэли. Он не знал, что значит сердиться. Минуты через две блеснула молния, и я, взглянув на окно, увидел согнувшуюся фигуру моего гостя. Поза его на этот раз была просительная, выжидательная, как у нищего стерегущего милостыню. Он ждал, вероятно, что я прощу его и позволю ему высказаться. К счастью, во мне зашевелилась совесть. Мне стало жаль себя, жаль, что природа всадила в меня столько жесткости и мерзости. Низкая душа моя была такой же кремень, как и мое здоровое тело. Примечание. Далее следует пластически вычурное толкование о душевной выносливости автора, Вид человеческих скорбей, кровь, судебные вскрытия и прочее не производят якобы на него никакого впечатления. Все это место носит оттенок хвостливой наивности, неискренности. Оно поражает своей грубостью, и я выпустил его. Для характеристики Камышева оно неважно. А. Ч. Я подошел к окну и открыл его. «Войдите в комнату», — сказал я. «Некогда, каждая минута дорога». Бедная Надя отравилась, и врачу нельзя отходить от нее. Едва удалось спасти бедняжку. Это ли не несчастье? И вы можете не слушать, захлопывать окно? Она жива все-таки? Все-таки. Таким тоном не говорят о несчастных, мой хороший друг. Кто бы мог подумать, что эта умная, честная натура захочет расстаться с жизнью из-за такого субъекта, как граф? Нет, друг мой, к несчастью людей женщины не могут быть совершенны. Как бы ни была умна женщина, какими бы совершенствами она ни была одарена, в ней все-таки сидит гвоздь, мешающий жить и ей, и людям. Возьмем хоть Надю. Но к чему она это сделала? Самолюбие и самолюбие. Болезненное самолюбие. Чтобы уколоть вас, она задумала выйти за этого графа. Не нужно ей было ни его денег, ни знатности, Ей нужно было только удовлетворить свое чудовищное самолюбие. И вдруг неудача. Вы знаете, что приехала его жена? Оказывается, что этот развратник женат. А еще тоже говорят, что женщины выносливы, что они умеют терпеть лучше мужчин. Где же тут выносливость, если такая жалкая причина заставляет хвататься за фосфорные спички? Это не выносливость, а суетность. Вы простудитесь. То, что я увидел сейчас, хуже всякой простуды. Глаза эти, бледность. А, -а, -а. к неудавшейся попытке нас насолить вам. Прибавилось еще неудавшееся самоубийство. Большее несчастье и вообразить себе трудно. Дорогой мой, если у вас есть хотя капля сострадания, если, если бы вы ее увидели, но от чего бы вам не прийти к ней? Вы любите ее. Если уже не любите, то отчего бы и не пожертвовать ей своей свободой? Жизнь человеческая дорога, и за нее можно отдать все, спасить жизнь. Кто-то сильно постучал в мою дверь. Я вздрогнул. Сердце мое обливалось кровью. Я не верю в предчувствия, но на этот раз тревога моя была не напрасна. Стучались ко мне с улицы. «Кто там?» — крикнул я в окно. «К вашей милости!» «Что нужно?» «Отграв письмо, ваше Богородие, человека убили!» Какая-то темная фигура, закутанная в тулуп, подошла к окну и, робща на погоду, подала мне письмо. Я быстро отошел от окна, Зажег свечу и прочел следующее. Забудь ради Бога все на свете, и приезжай сейчас же, убита Ольга. Я потерял голову и сейчас сойду с ума. Твой АК. Убита Ольга! От этой короткой фразы у меня закружилась голова и потемнела в глазах. Я сел на кровать и, не имея сил соображать, опустил руки. Это вы, Павел Иванович, услышал я голос присланного мужика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 жду третьего, я знаю, что еще случится, знаю, я сойду с ума. Всплакнувший, выпивший три рюмки водки и назвав себя ослом, негодяем и пьяницей, граф, путающимся от волнения языком, описал драму, имевшую место на охоте. Рассказал он мне приблизительно следующее. Минут через двадцать-тридцать после моего ухода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 Старый Илья. Он прибежал из леса к опушке и, бледный, с расширенными зрачками, хотел что-то сказать, но одышка и волнение долго мешали ему говорить. Наконец, поборов себя и перекрестившись, он выговорил. Убили барню! Какую барыню? Кто убил? Но Илья не дал ответа на эти вопросы. Роль второго вестника выпала на долю человека, которого не ожидали и появлением которого были страшно поражены. Были поразительные и нежданное появление и вид этого человека. Когда граф увидел его и вспомнил, что Ольга гуляет по лесу, то у него замерло сердце и подогнулись от страшного предчувствия ноги. Это был Петр Егорович Урбенин, бывший управляющий графа и муж Ольги. Сначала компания услышала тяжелые шаги и треск хвороста. Казалось, что из леса на опушку пробирался медведь. Потом же показалось массивное тело несчастного Петра Егорыча. Выйдя на опушку и увидев компанию, он сделал шаг назад и остановился, как вкопанный. Минуты две он молчал и не двигался, и таким образом дал себя осмотреть. На нем были его обиходные серенькие пиджак и брюки, достаточно уже поношенные. На голове шляпы не было, а всклокоченные волосы прилипли к вспотевшим лбу и вискам. Лицо его, обыкновенно багровое, а часто и багрово-синее, на этот раз было бледно. Глаза смотрели безумно, неестественно широко. Губы и руки дрожали. Но что поразительнее всего, что прежде всего обратило на себя внимание ошеломленных зрителей, так это окровавленные руки. Обе руки и манжеты были густо покрыты кровью, словно их вымыли в кровяной ванне. После трехминутного столбняка Урбенин, как бы очнувшись от сна, сел на траву по-турецки и простонал. Собаки, чуявшие что-то необычайное, окружили его и подняли лай. Обведя компанию мутными глазами, Урбенин закрыл обеими руками лицо и наступил новый столбняк. — Ольга, Ольга, что ты наделала? — простонал он. Глухие рыдания вырвались из его груди и потрясли богатырские плечи. Когда он отнял от лица руки, то компания увидела на его щеках и на лбу кровь, перешедшую с рук на лицо. Дойдя до этого места, граф махнул рукой, выпил судорожную рюмку водки и продолжал. «Дальше мои воспоминания путаются. Как ты можешь себе представить? Все происшедшее так меня ошеломило, что я потерял способность мыслить.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 Голова ее была в повязках. Видны были только чрезвычайно бледный, заостренный нос до веки закрытых глаз. Грудь, в то время, когда я вошел, была обнажена. На нее клали пузырь со льдом. Примечание. Обращаю внимание читателя на одно обстоятельство. Камышев, любящий разглагольствовать о состоянии своей души всюду, даже в описаниях стычек своих с поликарпом,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 Земский врач, чрезвычайно утомленный и на вид больной человек, сидел около кровати в кресле и, задумавшись, делал вид, что считает пульс. Отец Иеремия, только что кончивший свое дело, заворачивал в Епитрахиль крест и собирался уходить. — А вы, Петр Егорыч, не скорбите, — говорил он, вздыхая и поглядывая в угол, — на все Божья воля, к Богу и прибегните. В углу на табурете сидел Урбенин.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 чем несказанно порадовал медиков. Через час, примечание, я должен обратить внимание читателя еще на одно очень важное обстоятельство. В продолжение двух-трех часов господин Камышев занимается только тем, что ходит из комнаты в комнату, возмущается с врачами-прислугой, щедро сыплет оплеухи и прочь. Узнаете ли вы в нем судебного следователя? Он, видимо, не спешит и старается чем-нибудь убить время очевидно ему убийца известен затем описанный ниже ничем не мотивированный обыск усычихи и допрос цыган более похожий на издевательство чем на допрос могут быть проделаны только для проволочки времени а ч приехал из больницы фельдшер и привез с собою все необходимое павлу ивановичу удалось влить в рот ольги столовую ложку шампанского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 Имела в виду только одно – растянуть время и дождаться потери сознания, когда Ольга не могла бы уже назвать имя убийцы. Прием характерный, и удивительно, что врачи не оценили его по достоинству. А. Ч. Теперь потрудитесь собрать все свои силы поработать памятью. В лесу во время прогулки вы потерпели нападение от неизвестного нам лица. Спрашиваю вас, как судебный следователь, это кто был?